крестим оружие!» Об этих днях Муро позже вспоминал. На меня смотрели с особенным вниманием и доверием. Мне предлагали раньше, и это всем известно, стать во главе движения, чтобы произвести переворот, какой был сделан 18-го Брюмера. Мое честолюбие, если бы его оказалось достаточно, было бы оправдано общей пользой нации и чувством любви к Отечеству. Но я отказал. Наверное, Моро отказал напрасно. И не в этом ли отказе заключалась очень сложная трагедия его жизни? О событиях в Сен-Югу он узнал позже, увлеченные делами сердечными. В плеяде славных, вернувшихся с Бонапартом из Египта, был молодой еще генерал Луи Даву, с которым Моро встретился случайно. «Слушай, Моро, — сказал Даву, — я не хочу вмешиваться в твои дела, но знай, что по тебе плачут». «Плачет. Кто? Где? Когда?» девицу Гюло. Вчера в пансионе. Я навещал там свою прелестную Любу Леклерк. -Лю Неужели ты снова кипятишь остывший бульон с увядающей актрисой дюгазон Не смеши нас, Моро. Александрина Гюло знает, что ты в Париже». «Учти», — предупредил Даву, очень сметливый, «у ее матери плантации сахарного тростника на Маскаренских островах. и Я не пойму, что еще тебя невежу смущает». Чужие глаза, чужое внимание, чужие сплетни. «Не дури, Моро! Сахар приносит большие доходы. Из-за морской блокады англичан цены на сахар подскочат еще выше. Чтобы не было сплетен, я не пользуюсь калиткой. Для чего же для нас, храбрецов, существуют заборы и окна? Мысль о том, что он поступил несправедливо, с наимным существом, влюбленным в него, была для Моро невыносима. Он посоветовался с адъютантом о наряде. «Рапотель, я должен быть неотразим». Он и без того умел нравиться. Держался прямо с большим достоинством. Глаза большие, серые, красивые изгиб рта, жесты скупые, но выразительные. Моро натянул тесные замшевые панталоны. Доминик Рапотель собрал волосы в пучок на затылке генерала, перевязал их красивой ленточкой и, Мундир украшало золотое шитье, с голенищ свисали длинные вычурные кисти с бахромою. Генерал сел в карету. Квартал Сен-Жермен велел кучеру. Улица Единство, закрытый пансион Мадам Кампан, прямо к калитке. Писательница Жанна Кампан из придворных дам казненной королевы, по сути дела, готовила в своем пансионе жен, давая ему уроки кокетства, чтобы вернее пленять мужчин с завидным положением в обществе. Это ей удалось. Ни одна из учениц Кампан не стирала потом бельишко, не моталась по базарам с корзиной, выискивая луковицу подешевле и покрупнее. Весь выводок мадам Кампан впоследствии дружно расхватали маршалы и придворные Наполеона, делая своих жен герцогинями и маркизами. Кампан одобрила выбор Моро. «Девица Гилло достойна вашего обожания». За благонравие она отмечена бумажной розой для ношения возле сердца. Я разрешаю Александрине выйти в сад для прогулки с вами. Но будьте благоразумны, генерал, с невинностью». Наконец-то он увидел ее, застенчивую и смуглую креолку, и снова поразился, как она молода, как она хороша. От девушки исходил нежный запах почулей, напоминавший о родине, затерянной в Индийском океане. «Вы жестоки!» — упрекнула она его. Наивная умиленность юного создания восторгала Моро, и генерал сочувственно ахал, когда Александрина, округлив глаза, сообщала ему «Сегодня за обедом мне стало дурно! Вы не поверите, генерал! В моем шпинате сидел паук! Сидел и убежал!» За ними, отстав шагов на десять, чинно шествовала гувернантка и, поджав губы, на ходу довязывала длинный чулок. Моро шепнул девушке, что еще не потерял надежд на семейное счастье, и одно лишь ее «да» может решить судьбу. Но при этом, осторожный, как все бретонцы, он предупредил, что торопить Александрину тоже не желает. «В любой первой же атаке я могу оставить голову, а свою жену вдовою. Мысль о том, что вы с моим именем станете устраивать новое счастье, эта мысль невыносима для меня». Александрина протяжно вздохнула. Мадам Кампан учит нас, что в любви самое приятная не любовь, а лишь признание в любви. Правда, генерал? Возможно. Но где же ваше... Да. Положительный ответ прозвучал иносказательно. Я родилась на островах, о которых как о рае земном, писал Бернарден в своих волшебных романах. И мальчика следует назвать Полем, а девочку Виргинией. Надзирательница, не сокращая приличные дистанции, проявила беспокойство. «Мадмуазель Гелло, не пора ли вам вернуться в свою кельвию и прочесть молитву? Вечер сегодня холодный». «Хе!» — фыркнула с досадой девица. Моров вздрогнул Это резкое «пхе!» сразу напомнило ему недавнюю встречу с роялисткой мадам Блондель. Сен-Клу, загородная резиденция королей. В верхнем зале Марса собирался совет старейшин. В нижнем зале оранжереи совет 500 с президентом Люсьеном Бонапартом. Все два этажа до предела насыщены возмущением. Насилие над директорией угрожало насилием и над депутатами. Нас окружают войсками и артиллерией, ссылаясь на заговор, о котором никто и ничего не знает. Директоры сами ушли в отставку, убеждал Люсьен. А Сиесу ничто не угрожает. Но подлая рука врагов народа уже протянута к горлу Франции, чтобы удушить священные права свободы. Спокойствие, граждане! Спокойствие!» Перед советом старейшин, с растерянным лицом, похожий на лунатика, предстал Наполеон Бонапарт, и его от самых дверей затолкали, выкрикивая в лицо ему проклятие. Он видел перекошенные от ярости рты депутатов, Его рвали сзади за воротник мундира, чьи-то очень сильные пальцы пытались схватить за горло. Всюду слышалось «Для чего ты приносил Франции победы? Отвечай! Чтобы затем стать тираном Франции? Отвечай!» Бонапарт стал жалок в своем бормотании. «Я только солдат! Пришел спасти... Нет, я не Цезарь! Нет, я не Кромвель! Солдат! Спасти Францию!» Его крутило в тесноте, в давке. «Где ты видишь опасность?» — спрашивали его. Бормотания делались бессвязнее и глупее. «Я рожден под сенью богини счастья. Меня вел бог удачи. Я говорю вам о божестве. Я вижу свою звезду!» Кто-то, преданный ему, шептал в ухо. «Сумасшедший! Что ты несешь? Здесь не мамилюки Каира, представители Франции!» «Опомнись, глупец!» Бонапартисты, увидев, что их кумир заврался и уже не понимает, что мелет, выдернули его из этого зала. А в нижнем этаже Люсьен Бонапарт звонил в колокол, требуя тишины. Журдан надрывался в крике, что не потерпит деспотов. «Лучше смерть! Бонапарта вне закона!» Коридоры дворца наполнил грохот барабанов, В зал Совета 500 явился Бонапарт, а с ним четыре гренадера. Вот он! Объявить его вне закона! Шум, неразбериха, гвалт, вопли, звоны колокола. Уже взметнулись кулаки, где-то блеснул кинжал. Зарезать тирана! Мы свободные граждане! Это был день 19 Брюмера. Толпа скандировала: «Вне закона! В Каену его! В Каену!» На первом этаже было страшнее, чем на втором. Бонапарт в миг потерял загар, обретенный в Египте, и упал в обморок. Гренадеры вынесли его на руках. Люсьен Бонапарт трясущимися руками слагал с себя инсигнии, знаки президентского достоинства. Рядом с ним бушевал Журдан. «Нет, не удерешь, скотина! Прежде утвердим декрет о внезаконности твоего братца, которого и сошлем завтра в Каенну, на потеху кобрам, вампирам и москитам!» На улице Наполеон Бонапарт упал с лошади. Обморок повторился. Люсьен проник в кабинет, где бледный Сиес прощался с жизнью. Сиес и сказал ему, «Если не очистить залмы мы погибли!» Выбежав на площадь, Люсьен обратился к войскам. «Во дворце засели убийцы, агенты английской плутократии! Еще мгновение колебаний, и они убьют Бонапарта, моего родного брата и вашего доброго отца!» Войско не колыхнулось, и тогда Люсьен, выхватив кинжал, занес его над своим полуживым от ужаса братом. «Клянусь!» — возгласил он. «Я сам зарежу его, если он осмелится когда-либо нарушить права граждан!» По рядам солдат пробежал трепет. Минута была решающей, и Мюрат понял, что промедление губительно. «Я всех пошвыряю в окна», — обещал он. Наполеона еще шатало. Глаза блуждали. «Да, да», — велел он Мюрату, — «не бойся колоть штыками. Сегодня для Франции я должен стать божеством». Люсьен спрятал кинжал и шепотом «Дуралей, что ты опять бредишь о божестве?» За плечами Мюрата моталась пятнистая шкура барса. Двери палаты разлетелись настежь, выбитые ударом ноги. «Эй, вы, дерьмо! Вы, отсюда, пока не поздно!» Виртуозная грубость выражения ошеломила депутатов. Увидев, как надвигаются ряды штыков, они бросились в окна. Помогите им прыгать, указал Мюрат солдатам. Хотя и невысоко но я хочу слышать хруст их костей. Через минуту зал опустел. Никто не задавал вопроса, а если бы не хвостун Мюрат, что было бы? Наполеон Бонапарт с трудом, еще бледный, взобрался на статную лошадь. Выдайте солдатам деньги и водку. Он ехал молча. За ним шагали восемь тысяч гренадеров в мохнатых шапках и распевали Марсельезу. «Все в порядке!» — кричали они прохожим. «Мы спасли своего капрала, а он спасет республику!» Обо всем, что произошло в Сен-Клу, генерал Моро узнал позже и уже в ином освещении, более героическом. Не довелось Моро присутствовать и преследующей следующей омерзительной сцене, когда пьяный Ожеро явился на улицу Шантрен, где Бонапарт, уже свежий и бодрый, выдрал его за ухо. «Ха-ха, храбрец Ожеро! Теперь ты будешь паинькой и передай крикуну Журдану, что Бонапарт всех прощает. Пора уже знать в манеже, что я выше всех партий. Партия, к которой я принадлежу, состоит из одного человека. Это я!» Вместо директории было учреждено консульство из трех консулов. Дюко, Сиеса и Бонапарта. Если власть завоевана, ее надо делить. Бонапарт сказал Сиесу, «Я думаю, среди трех консулов кто-то из нас должен быть первым, дабы от имени нации воспринять всю полноту власти. Учитывая особые заслуги Сиеса перед революцией, именно ему и доверим назвать имя первого консула. После такого деликатного предложения Сиес уже не мог показать на себя пальцем. Он уступал власть Бонапарту. «Я предполагал, что ваша шпага длиннее обычной». «Дело не в шпаге. Тут надобна метла». Под скромным титулом первого консула зарождалась единоличная диктатура будущего императора. Он обещал. «Мое правление будет правлением ума и молодости». «Я ничего не желаю для себя, готовый служить народу!» Французы ждали порядка и мира, мира, мира! Настал 1800 год. В самом его начале английский король Георг III отверг мирные предложения Франции. Ответ из Лондона был грубым, бестактным, чудовищным. Главный смысл его был таков – Мир в Европе не возможен пока на престол Франции не вернутся бурбоны. Бонапарт созвал генералов. «Видит Бог, как я хотел мира, но Францию снова принуждают к войне. Готовьтесь снова скрестить оружие». Закончив одну войну, армия не расходилась по домам, ожидая второй и третий. Ветераны, давно оторванные от семей и регулярного труда, изучили одно ремесло — воевать и мир в Европе их уже не устраивал. Так постепенно солдаты буржуазной Франции превращались в профессионалов войны, ничего кроме войны не знавших и знать не желающих. В тихом Дижоне, вдали от посторонних глаз, генерал Бертье уже формировал резервную армию, о чем тогда догадывались немногие. Бертье был правой рукой Бонапарта, его мозгом, его канцелярией, даже его чернильницей. Мундир этого человека оставался незапятным. Когда Массена обчистил кладовки даже у папы Римского, он хотел взвалить вину за грабеж на Бертье, на что Бертье спокойно отвечал «Пусть он не врет». Бонапарт ожидал возвращения из эмиграции лазара Карно, которого он и встретил щедрыми и великодушными словами. «Для вас что угодно, когда угодно, сколько угодно». Лазар Карно ученый математик, стал его военным министром. Он предупредил Бонапарта «Закон воспрещает первому консулу водить армии». На это Бонапарт ответил «Я поручаю армию Бертье, а в законе не сказано, что первый консул лишён права находиться при армии». Корно был автором «Доктрины революционных войн», Именно он научил французов побеждать опытного противника с генералами-дилетантами и солдатами-недоучками. Моро и Карно были проповедниками будущего аэронавтики, но, встретившись, они беседовали совсем о другом. «Я всегда считал вас умным человеком», — начал Карно. «И мне не понять, от отчего вы сглупили 18 Брюмера, пропустив Бонапарта впереди себя». Я ведь лучше вас знаю, этого человека, в душе которого бушуют вулканы непомерного чистолюбия и таятся бездны презрения ко всему человечеству. Карно сам был членом директории, знакомым с ее секретами. Он сказал, что Бонапарт, одерживая победы, слав в Париж кучи награбленного добра, не требуя отчета у Бараса, почему и Барас не требовал отчета у Бонапарта. Это был, если хотите, негласный альянс двух матерых разбойников, и директория, обставляя свои комнаты антикварными ценностями, расплачивалась с поставщиком ценностей нещадным воскурением ему фемиама «К чему мы пришли?» — рассуждал Карно. «Теперь вместо прежнего братства с народами Европы явилось чувство превосходства над другими народами. Это упоение опасно для самих же французов». А тяга к военной добыче стала для генералов естественна, как желание есть, пить и спать. Я иногда с ужасом спрашиваю себя, чем это кончится. Завоевательная политика Франции сначала приведет к диктатуре армии над народом, кажется, уже привела, заметил Муро, а затем армия пародиты диктатора и над собою, и над народом. Не думаю, чтобы Бонапарт мог быть человеком вроде Вашингтона, который, свершив необходимое для страны, отступил в жирного дерева, наслаждаясь прохладой. Кстати, Муро, а какие у вас отношения с Бонапартом? Ни одного упрека за поражение в Италии от него я не слышал. Я принят в Мальмезоне. Бонапарт просто любезен, а Жозефина крайне мила. Он покоряет, она обвораживает» о войне старались тогда не думать хотя бы на парт все чаще уединялся с Бертье, раскладывая карты италии придется снова отбирать у австрийцев все то что мороз дал русским а русскими победами воспользовались в вене Бертье, где это дурацкое место возле которого даже не суворов а князь багратион всыпал моро как следует это случилось у деревни маренго вот здесь именно здесь я разрушу австрийское могущество в италии «Моренго войдет в мою историю», а имя генерала Моро сохранится лишь в комментариях к этой битве. При свидании с Карно первый консул велел. «Распорядитесь, чтобы всех русских, плененных в Голландии и при Цюрихе, собрали в лагерях Милле и Камбре. Я не желаю ссориться с Петербургом, а война с Россией — это бессмыслица. Что она даст Франции, если нам с русскими нечего делить? Мальту я решил вернуть России». А из пленных составим два русских полка. Это, считайте, уже готовый гарнизон для размещения его в фортах Лавалетты. Париж долго говорил о безумном расточительстве Толейрана, давшего в своем доме праздник в честь семьи Бонапарта. Гости были удивлены, когда хозяин с салфеткой через плечо, подражая лакею, появился с подносом, на котором шипел в бокале прозрачный аршат». Прихрамывая, этот инвалид протащился через зал, и Бонапарт принял от него напиток, а Толейран застыл перед ним в выжидательном поклоне. И тут все поняли, что Бонапарт для талейрана это не только первый консул. Он для него что-то иное, что-то высшее. Среди многочисленных гостей была и Жюльетта Рекамье. На ней не было никаких драгоценностей, красоту не украшают. Красота сама по себе. Правда, в прическе женщина была скромная ленточка, но ее выдернул из волос Бернадотт, сказавший, что это ценный сувенир для его погибшего сердца. Подвинувшись ближе к Моро, женщина шепнула ему, «У Толейрана глаза мошенника, торгующего из-под полы фальшивым жемчугом, а руки красные, как у прачки, которая не успевает перестирывать чужое белье». Моро был человеком наблюдательным. «На тебя очень пристально глядит Бонапарт». «Да, я тоже это заметила». Рекамье пониклась с таким видом, будто хотела у всех мужчин выпросить прощение за свою красоту. «Слишком любима всеми», — тихо сказал ей Муро. «Способна ли ты любить только одного?» Через складки веера он услышал ее шепот. «Я истосковалась в разлуке с тобою. Приезжай». Я как раз обещала гостям показать авиронского дикаря. Нетерпение. Утром грязный трубочист, спускаясь по веревке с крыши, заглянул в окно спальни Рекамье. «Ку-ку! Я ведь тоже большой ваш поклонник!» Муж мадам Рекамье был старше ее на 30 лет, а ранее был любовником ее же матери. Нет, он не женился по страстной любви. Банкиру требовалась отличная реклама для конторы, чтобы клиенты, увидев Жюльетту, стали покладистее в финансовых сделках. Парижане говорили, что муж оставался для нее только отцом. Говорили, что у Жюльетты имеется один тайный интересный изъян, мешающий ей наслаждаться любовью. Банкир облицевал комнаты жены громадными зеркалами, чтобы она никогда не забывала о своей красоте. Такой товар на тротуарах Парижа не валяется. Доминик кропотель пристально наблюдал за рассеянным поведением своего генерала. Осторожно спросил. «Кажется, пора закладывать карету». Муро назвал ему адрес. Улица Монблан. «Карету подать к дому банкира Рекамье, где раньше жил банкирный Кер, отец Жермены де Сталь. Кучер знает, где надо остановиться. Запрягай не белых лошадей, а черных». Черных лошадей в черную карету? Согласен. Но лицо я не стану мазать сажей. Но прежде он решил сделать то, что подсказывала ему совесть, и навестил Розалидю газом. Любящая женщина, она прошла по жизни достаточно сложный путь, и нельзя было обижать ее на прощание. Когда-то балерина, затем певица, потерявшая голос, она скатилась до жалкой драмы. Усталые глаза актрисы были расширены от множества чашек крепчайшего кофе, и они расширились еще больше, когда на пороге ее жилища появился генерал Моро. С жалобным криком, как подстреленная птица, Розали кинулась к зеркалам, чтобы скорее поправить на голове кружевной фющу. «Так я и знала. Ты не мог не проститься со мною, ты не мог не прийти ко мне. Правда?» Моро с нежностью всмотрелся в увядающее лицо. «А, ты ищешь морщины? Их нету, еще нету». «Все морщины вот здесь», — Моро провел рукою по своему лбу. «Это после Требии, это Нови, это ущелье Авада». «Но я была там вместе с тобою!» Розали показала ему газеты, в которых писалось о Моро и его армии. «Я собрала все». Даже то, что не следовало читать. В конце. В конце, дорогая, пишут только о мелочах. Да, но для женщины мелочи самое главное. Моро огляделся. Нет жилищ печальнее на свете, нежели квартиры стареющих актрис. Какой безнадежной грустью веяло от лавров, полученных дюгазон еще в ранней юности, когда она порхала сельфидою с крылышками на плечах. Тоска исходила от портретов, подписанных с любовью знатными музыкантами Буальдье и Гретри. Куда делся ее волшебный голос? Увы, он стал почти хриплым, трагическим. Все кончено, Муро, и мне давно пора задуматься о прощальном бенефисе. Любящая тебя, что оставлю тебе? Хочешь, изучу роль солдата? Командуй мною, генерал Муро. Не играй, сказал Муро. Я, кажется, смешна. Подмостки театра, к сожалению, не трибуна. Но как бы хотелось мне, брошенной тобою, объявить Парижу со сцены, что я любила Моро? Прошу тебя, Розали. Моро любил меня, а я люблю Моро и теперь. Она была возвышена, как в классической трагедии. О любви шепчут Розали, отвечал он. Неправда. Иногда надо кричать. В этот момент... Почему? Она показалась ему прекрасна, как никогда, и Моро вдруг вспомнил другую героиню своей безумной юности, легендарную Олимпию дегуш когда-то сказавшую «Если женщина получила право кидаться под нож гильотины, кто откажет ей вправе всходить на трибуну?» мороз любовью расцеловал забытую Розали. Ее теплое плечо осыпали солнечные веснушки. Она закрыла ему глаза, как покойнику. «Ты больше никогда не увидишь меня». «Так не бывает, Розали». «Но так будет, Муро. Мир слишком жесток, а ты слишком добр. Я была только возлюбленной, но теперь я хотела бы стать твоей матерью, чтобы спасти тебя». «Надо ли спасать меня? О чем ты говоришь?» «Я внимательно изучила твои победы вначале, но увидела в конце твое поражение» свою гибель, Муро». Моро прочел о себе в газете, что он посетил заведение мадам Кампан и имел счастье представиться благовоспитанным кузином Гортензии и Эмилии Багарне. По слухам, которым редакция не осмеливается верить, генерал Муро выказал к одной из кузин особое внимание. Подобных сплетен он и боялся. Не об этих ли мелочах предупреждала его Дюгазон?» Первый, кого он встретил в салоне мадам Рекамье на улице Монблан, был неустрашимый Даву, продолжавший лазать через заборы к несравненной и обожаемой мадам Леклерк. Газетная утка не произвела на Даву впечатления. «Ну и что? Все газеты гнилье, а Жозефина с Бонапартом будут рады иметь такого зятя, как ты. Говорил же я тебе об английской блокаде? Можешь забыть этот сахар». «Есть в этом мире кое-что и послаще сахара». Моро уклонился от Джермены де Сталь, очень любивший поговорить, никого не слушая, в отличие от своей подруги Рекамье, которая больше слушала. Среди гостей был и первый консул, примастившийся на краешке кресла, как бедный родственник на богатых именинах. Темный взор корсиканца напряженно преследовал хозяйку салона». Мадам де Сталь, верная нравам былой директории, откинула шаль, обнажив перед Бонапартом мускулистые плечи. «Когда я по вечерам разглядываю свое роскошное тело, которое у мужчин вызывает столько тайных вожделений, я всегда с ужасом думаю, что все это... вот это...» Она потрясла плечами, как цыганка на морозе. «В будущем непременно станет добычей гадких могильных червей». Подобное излияние могло бы иметь бешеный успех при Барасе, Но генерал Бонапарт был человеком иного склада, и вожделения к будущей добыче червей он не испытал. «Если желаете избавиться от глупых мыслей, рожайте детей толстых и горластых, но рожайте их только от мужа, ибо незаконные дети отягощают бюджет республики и служат недобрым примером для нравственности». Моро слышал, как мадам де Сталь обругала консула. «Али иронский дикарь! Пожалуй, еще хуже!» В углу теснились живописцы – Давид и Жерар. Бонапарт с искренним интересом спросил Давида, над чем он работает. Над картиной переход через Фермопилы, где спартанский царь Леонид был повержен персидскими ордами к Серксам. Бонапарт не скрыл своего неудовольствия. «К чему тратить краски и силы на изображение побежденных?» «Давид, ваша кисть должна служить победителем». Но кто же сегодня равен классическим героям? Вы увидите его, Давид. Это я вам обещаю. Заметив Муро, первый консул пожелал с ним уединиться. Война неизбежна. И с англичанами, и с австрийцами. У меня нет сомнений в том, что ты желал бы отыграться за Италию. За Италию, да, но только не в Италии, возразил Муро. Я гораздо лучше знаю области Рейна и Мозеля. В древних лесах Германии мною изучены все тропы и поляны. Об этом мы вскоре и поговорим. Генералов во Франции много, но полководцев осталось лишь двое. Ты и я. Не нам ли, Морои, решать судьбы Франции на полях чести?» Мадам Рекамье призывно похлопала в ладоши. «У меня для всех вас, дорогие друзья, имеется маленький сюрприз. А Вейронский дикарь...» Он еще ребенком был украден волчицу, которая и вскормила его своим молоком. Его недавно поймали в лесу охотники. Он не может освоить нашу речь, зато он прыгает по деревьям, как белка. Дюжи и лакеи втащили в салон здоровенного парня, на котором штаны держались так же неестественно, как на обезьяне, которую показывают в уличном балагане. Попав в закрытое помещение, авейронский дикарь испуганно мычал. Посреди зала поставили блюда с едой, и это существо, опустившись на четвереньки, долго и подозрительно обнюхивало пищу. Бонапарт сказал Моро, «Не так ли были осторожны с едой и первобытные предки?» Моро испытывал чувство брезгливости. «По-моему, зрелище отвратительное. Эта скотина в несуразных штанах лишний раз доказывает, что человеку без человеческого общества нечего делать на этом свете» улучив момент мороз шепнул рекомье моя карета будет ждать на углу сада я рада но после ужина звали к столу первый консул повел себя несколько странно возле себя он оставил кресло свободным это для мадам рекомье заявил он сестра консула Элизабет чокки заманила жильеу в глубину комнат объясняя ей все то что за этим последует От Морони укрылось смущение Рекамье, но красавица миновала свободное кресло возле первого консула и с показной решимостью села подли некрасивого камбасереса. Бонапарт не был готов к такому поражению. «Смотрите! Ей понравился этот урод!» Морони заметно удалился. На темной улице Монблан его ожидали черные лошади, впряженные в черную карету. «Я давно жду», — сказал кучер. «Куда поедем?» «На дачу в Кляши и обратно». «Поедем быстро». В актерских способностях мадам Рекамье он не сомневался. Так бывало уже не раз. Побледнев, она вдруг теряла сознание, и лакеи на руках уносили ее бесчувственную в спальню, после чего гостям объявляли. Мадам Рекамье уснула. Легкий сон оживит ее ослабевшие силы, и она скоро порадует нас танцем шалью. Но в спальне женщины уже не было. Закутанная в плащ, она тихо выскользнула из калитки сада. Муро принял ее в свои объятия. Кучер не жалел лошадей. Жюльетта вышла к гостям, чуть смущенная, нежным и тихим голосом проворковала, что ей стало лучше. «Вы ждете от меня танец с шалью?» «Хорошо, друзья». Она звонко ударила в бубен и прошлась по кругу, изгибаясь тонким телом. Концы шали текли вдоль нее, как струи воды, и все мужчины при этом испытали некоторую тревогу. Элизабет Чиокки снова преследовала ее. «Мой брат смотрит на все это вполне серьезно. У него есть официальная супруга, теперь он, как первое лицо в государстве, нуждается в официальной фаворитке. Вас ожидает блистательная судьба Дианы де Пуатье, судьба мадам Монтеспаун». «Благодарю, но я решила остаться мадам Рекамье». Из ночного сада слышался рев. Это рычал во мраке авиронский дикарь, который до утра будет спать на дереве. Девятнадцатый век вступал в свои исторические права. В это переломное время, на самом срезе эпохи, знаменитый Роберт Фултон, не сумев заинтересовать Лазара Карно идеей создания подводных кораблей, решил заработать деньги иным путем. Предприимчивый американец, по профессии живописец и ювелир, он открыл на Елисейских полях павильон, в котором и расположил обширную панораму под названием «Пожар Москвы». Парижане охотно платили Фултону деньги, чтобы посмотреть, как в огне пожаров корчится сгорая русская первостолица. В языках дымного пламени погибают колокольни древнего Кремля. Это не было гениальным пророчеством. Лишь случайное совпадение, от которых история мира никогда не была и не будет застрахована.